Глава 5. Тяжело добиться идеальной победы, но ещё тяжелее достойно принять поражение. Керима Сейте против мыслителя. Сдерживая рвоту, вызванную электрошокером сестры, я сел в автобус и поехал прямо к дому Арихаты. М -м -м -м. Чем больше вы сдерживаетесь, тем хуже у вас это получается. Поэтому я просто пытался выглядеть нормально. Я потерял костюм Бугипопа, который мне шила Арихата. Странное ощущение. Я чувствовал, что между нами была связь, и без нее не могу успокоиться. Но я больше не могу доверять ей. Так или иначе, кинукаву, которую схватила полиция, и мне не у кого больше узнать, где сейчас Арихата. Я вышел из автобуса и направился прямиком к ее дому, куда уже много раз ходил. Однако только до двери Я боялся, что меня кто-нибудь остановит, но этого не произошло. И очень скоро я стоял перед дверью ее квартиры. Я позвонил. Сердце бешено колотилось. Ответа нет. Я позвонил еще раз. По-прежнему нет. Стиснув зубы, я ставил ключ и открыл дверь. Я подумал, что Арихата никогда не приходила ко мне домой. И вот я впервые прихожу к ней. Да уж, такие отношения можно назвать странными. "Привет", заходя, прошептал я и тут же остановился. О. В квартире никого не было. Такое чувство, что здесь вообще никто не жил. "По-погодите-ка, минутку", Взволнованно произнес я. Это было нелепо. Я чуть ли не каждый день отсюда уходил. Да и ключ подошел, так что Начиная паниковать, я ещё раз осмотрелся и нашёл специальный мешок, лежащий в углу пустующей комнаты. Я сглотнул. У меня по спине пробежали мурашки, когда я его поднял. Я принюхался. Знаю, как озабоченный, и почувствовал запах её волос, как когда она приближалась ко мне, чтобы попудрить лицо для маскировки. Арихата спит здесь? Я положил мешок и ещё раз оглядел комнату. На стене висела форма Академии Синьо. Я открыл шкаф и обнаружил её выходную одежду. Весьма мне знакома. Она одевала её на наше свидание. И это было абсолютно предсказуемо. Ничего необычного во всём доме. Ни футболок, ни свитеров, ни пижам, ничего. Колеблясь, я открыл ящик, предположительно с нижним бельём. Все одного вида, выложенные в одну стопку. Как будто она купила его на распродаже. Я вновь обратился к одежде. Я видел её раньше, но одного комплекта не хватало. то, в которую она была одета в последний раз, когда я её видел, произнёс я, чувствуя дискомфорт в желудке. Я пошёл на кухню. Плита выглядела так, словно ей пользовались всего пару раз. Затем заглянул в мусорное ведро. Там были только пустые упаковки из под магазинах Бента. Я смотрел каждую. Ни одной за последние дни. Самая свежая была куплена в тот день, когда я последний раз её видел. И я вдруг почувствовал головокружение и упал на пол. Что всё это значит? Где Арихата? Такое ощущение, что я пропустил что-то важное. Ну что? Что я забыл? тем временем в заброшенном недостроенном парке развлечений близ города другой человек также запутался в своей ситуации. Что происходит? Жутко яростно набирал один номер за другим. Его обычно бледное лицо побелел еще больше, когда он попытался связаться с терминалами, которым промыл мозги. Но никто не отвечал. Все телефоны были выключены. «Черт!» Как такое могло произойти? Кровь ли из раны там, где раньше было правое ухо. Зубы бешено стучали, и без того серые волосы посерели ещё больше. Страх сейчас только он мучил его. Если терминалы не отвечают, значит, он больше не властен над ними. Это означало для него, что его существование бесполезно. Такое происходило и раньше. Мальчик каким-то образом вышел из-под его контроля, но он убедил себя, что это был исключительный случай, просто случайность. Нет, он пытался убедить себя в этом. Без своей силы он окажется в том же положении, что и объект его оскорблений и унижений, Арихата Ая, или еще хуже. Арихатая хоть на что-то годилась. Испытание на возможность перекрестного спаривания. Однако ему ни на что подобное рассчитывать не приходится. Он абсолютно бесполезен. Его возможно ликвидируют. Это не может быть. Он дрожал кулаки и пустил через ладони электрический ток. Искра, звук возгорания в воздухе. Пока работает, я еще не закончил. Так почему же? Он жал челюсть, пока зубы не начали танцевать. У него нет времени отсиживаться в парке развлечений. Надо спуститься в город и попытаться выяснить, в чём дело. Но чёрт. Он не мог этого сделать. Он был слишком напуган, слишком боялся увидеть всё своими глазами. Чёрт. Чёрт. Что беспокоило его ещё больше, так это молчание Кинукавы, которую он потратил так много времени. Даже если связь с другими прервалась, она была его виртуальной копией. Как же она вышла из-под контроля? Невозможно. Совершенно невозможно. Кровь снова брызнула из уха. Уже вечерело, а он всё трясся. но в конце концов, взял себя в руки и встал. Медленно он прошёлся по вершине недостроенной башни, где прятался. На крыше лежали строительные материалы. Он прошёл вокруг странной, на вид безобидной связки. Если это поможет, здесь было семь не слишком больших цилиндров. В каждом содержалось достаточно биологического оружия, чтобы убить всех людей в этой зоне. Точнее говоря, это токсичный вирус, спроектированный на самораспад в течение 3 часов после попадания в воздух, либо же 30 минут при дневном свете. Но за это время вирус должен мгновенно распространиться, инфицировать всё живое, с чем произойдёт контакт, и поразить каждую клетку организма. Затем вирус начнёт пожирать сам себя, не оставляя ни следа. Он описывался как ультимативный антибиотик, единственный в своём роде, настолько мощный, что способен дезинфицировать саму жизнь. Но жутковатые гидвы едва заботили подобные детали. Его организм уже обладал иммунитетом против этого вируса. Поэтому ему было всё равно, сколько смерти он распространит. Единственное, что ему могло грозить насморк. Я могу воспользоваться им. Если он всех убьёт, то сможет скрыть факт потери своих способностей. Он поднёс руку к клапану одного из цилиндров. "И тогда!" его глаза сверкнули. Но рука вдруг замерла, словно что-то её держало. Он поднял голову и огляделся. «Что?» О, послышались шаги. Здесь кто-то был. Возможно, люди. Он глянул через край башни на землю. Лицо замерло. Там стояла толпа людей, и все смотрели вверх. Малую часть из них он узнал. Как и следовало ожидать, это люди, которым он промыл мозги. Какого чёрта?! завопил он. Однако никто из них ничего не ответил. Словно не слышали его. Они просто смотрели на него, не говоря ни слова. "Отвечайте! Какого чёрта?" истерично выпалил он. Позади него раздался голос. "Это наша последняя встреча, жуткий электроткун". Голос молодого человека. Жуткий дёрнулся, словно его ударили током, затем обернулся. Мужчина в белом, а сука Дзин, стоял на крыше у входной двери. Кто ты? крикнул Жутке. Эсукадин не ответил. Он смотрел на цилиндр позади Жуткого. Э. А, понятно. Дезинфектант. Собираешься им воспользоваться? Тогда действуй. Кто ты, чёрт возьми? завязал Жутке и наконец встретился с осукаем взглядом. Это странный вопрос. Что? Я думал, ты меня искал. Неужели ошибся? пожал плечами Сукай. Ты должен был сказать мне. Полагаю, время пришло, или что-то вроде того. Значит, ты жутке сделал шаг назад и натолкнулся на цилиндр. Я известен тебе как мыслитель, улыбнувшись, сказала Сукай. Жутке с трудом дышал. Что ты делаешь? Как Он знал, что человек, стоящий перед ним, представляет собой величайшую угрозу. "Я просто лучше тебя", тихо уверенно сказала Сукай. "Гх. <связь> Организация Това, не так ли? Ваш синдикат? Нет, система. Ты знаешь, в общих чертах. Всего лишь то, что эта система ведёт научные исследования. Знаю, что вы заставляете некоторых людей работать на вас. Жуткий издал еще один сдавленный звук. Что это за исследования? Какие вы проводите испытания? Спокойно спросила Сукай. У меня было много догадок, но только одна тянула на рабочую версию. Жуткий трясся, как осиновый лист. Трансформация? Что еще? Что-нибудь связанное с изменениями? Ты же этим занимался ты давал обычным, ни в чём не повинным людям наркотики и наблюдал за их реакцией, затем изучал, как они изменятся. Я прав? <связь> Откуда нам было знать, что организация Това по своему масштабу и влиянию сопоставима с крупным синдикатом? Ненавидят ли они всё новое и разное, или же хотят изменить это новое по своему желанию? В большей степени именно этим и занимается известная организация Това следовательно, они невероятно влиятельны. Однако Асукайно Фухмильнулся жуткомуэ. В этой зоне на данный момент только ты. Верно? Он улыбнулся одними глазами, которые говорили, что жуткомуэ не удастся спастись или сбежать. Г-г-г-г-г-г-г-г-г-г. <гвар _мываем> Жутке стиснул зубы. Уховное стало кровоточить. Т ты как ты много знаешь? "Но ты понимаешь, что всё это значит?" "М?" Mm -hmm. "Неважно, что ты сделаешь со мной. У тебя нет будущего", проревел жуткий Э. "Ты враг рекар организации Тово. Поэтому долго не проживёшь. Когда ты со мной покончишь, они покончат с тобой". Его пронзительный голос было еле слышно из-за сильного ветра на крыше. Асукадзин продолжал улыбаться, глядя на жуткого Э. Мой враг? Он сам себе кивнул, затем самодовольно ухмыльнулся. Мой враг? Что смешного? говоря о врагах, Ты понимаешь, о чём речь? О чём? Сколько людей умерло от твоих экспериментов? Людей, у которых обнаружилась аллергическая реакция на наркотики, которыми ты их накачивал, или же от шока» намекаю немало. И что? Они были не так важны. Верно, не важны, спокойно согласился Сукай. Процент смертей ниже, чем в случае катастроф или болезней. С тем же успехом ты мог сказать, что всем погибшим таким образом просто не повезло, и ничего больше. Ты еще не понял? Они были друзьями, семьей. Жутке нахмурился, не в силах понять, к чему ведёт Асукай. Ему определённо не повезло. Ему вообще никогда не везло, сказала Сукай, краем глаза смотря на небо. Видишь ли, у него не было корней. Всем его действиям не хватало уверенности. А ещё у него был гигантский цветок. А это значит, что он был готов следовать за любой глупой мечтой, снова и снова давать себя обманывать и просто купаться в проблемах. Я много раз отговаривал его. Его лицо исказил уничтожающий оскал. Но всё было напрасно. Сколько бы я ни потратил сил, мне не удалось устранить его недостаток отсутствие фортуны. Что это значит? О чём ты говоришь? Полагаю, что именно он дал мне маленького принца. Вздохнула Сукай и вновь пристально посмотрел на жуткого Э. Врак? Нет, это месть. Это ирония судьбы. Объясни мне, что ты имеешь в виду? Просто небольшое отступление. вдруг сказала Сукай. Что? Ты хоть представляешь, кто в конце концов останется в выигрыше? Тот, кто сильнее, тот, кто прищучит всех остальных. Как ты думаешь, что в конечном счете произойдет со всеми этими людьми? Я скажу тебе: ничего. Если они победят, они потратят слишком много энергии и разрушатся. Их победа породит кого-нибудь ещё. Когда ты лицом к лицу встречаешься со своим врагом, следует делать более осмысленный выбор. Улыбка Сукайдзины исчезла. Второй вариант аккуратно сдаться. Ты обладаешь большой силой, но её не хватит на твоего оппонента. Поэтому сдаться это самый верный способ остаться в живых. Но первый вариант Без улыбки его взгляд пронзил насквозь. Сделай своего врага союзником. Это умное и наиболее эффективное решение. Глаза Жутковары расширились ещё больше. Что? Ты и я очень похожи. Мы почти одно и то же. Мы обладаем схожей силой. Наши способности стоят друг друга. Асукай раскинул руки. Другими словами, чем больше я занимался своим делом, Тем больше организация ТОВА интересовалась мною, как и я в своё время и тобой. Жуткого Э перекосило. Ты же не имеешь в виду. Да, я использовал тебя в качестве прикрытия, пока изучал организацию ТОВА. С твоей помощью я протолкнул мыслителя прямо в организацию ТОВА. Вот такой небольшой план. А сука шагнул к Жуткому Э. Тот попятился назад мимо цилиндра, пытаясь держать дистанцию. Но этого. Забудь, что может быть, а чего не может. И если я хочу, чтобы в апреле падал снег во всех частях света, мне понадобится поддержка организации глобального масштаба. с Снег, как и любой здравомыслящий человек на его месте, жутко абсолютно ничего не понял впервые в жизни с тех пор, как увидел этот мир. Он смотрел в лицо загадке, гораздо более таинственной, chemonsam